На диване В руке зажат Невыпитый бокал Глаза протру Потом приму я ванну Чуть отдохну И как обычно на вокзал И не забуду На удачу Желание загадать Под цифрой три Но в этом месте Всегда я плачу Так в ожидании тебя проходят дни Пройду по городу и окажусь я в парке На лавочке немного посижу Она окрашена, пусть мне не жалко Глазам смеющихся я спину покажу И не забуду на удачу Сложить и прочитать стихи Но в этом месте Всегда я плачу Так в ожидании Тебя проходят дни Мне одному здесь Слишком тесно Пришла пора Паковать рюкзаки И я забуду Свои все песни Уйду туда Где мы стояли у реки И не забуду Сорвать цветок и постоять в тени Но в этом месте всегда я плачу Так в ожидании тебя проходят дни Закрыты. Знакомый голос просит угадать Ответ не требует участия следопыта Мне остается лишь сильней тебя обнять И не забуду на удачу Тебе на ушко прошептать слова любви Но в этом месте всегда я плачу Так в ожидании тебя провел я дни, Так в ожидании тебя провел я дни, Так в ожидании тебя провел я дни.